Каноль ни на что еще не решился. Воротясь в свою комнату, он принялся ходить вдоль и поперек, как обыкновенно делают нерешительные люди. Он не заметил, что Кастарин, ждавший его возвращения, встал и ходил за ним с его шлафроком, за которым бедный слуга совершенно исчезал. Кастарин наткнулся на стул. Каноль обернулся. «Что это?» – спросил он. «Что ты тут делаешь?» «Жду, когда вы изволите раздеваться. Не знаю, когда разденусь. Положи шлафрок на стул и жди». «Как? Вы не изволите раздеваться?» — спросил Кастарин, обыкновенно капризный лакей, но в этот вечер казавшийся еще капризнее. «Так вам не угодно ложиться теперь?» «Нет». «Так когда же вы ляжете?» «Какое тебе дело?» «Как какое мне дело?» я очень устал». «В самом деле, ты очень устал?» — спросил Коноль, останавливаясь и пристально поглядывая на грубого Кастарина. Коноль увидел на лице лакея то дерзкое выражение грубости, которым отличаются все лакеи, желающие получить увольнение. «Очень устал», — повторил Кастарин. Каноль пожал плечами. «Пошел вон», — сказал он, Стой в передней, когда будешь нужен, я позову тебя. Честь имею доложить вам, что если вы не скоро позовете меня, так меня не будет в передней. А где же ты будешь? В постели, кажется, проехавший 200 Илье, пора лечь спать. Костарин, сказал Каноль, ты дурак? Если вам кажется, что дурак не может служить вам, так извольте сказать одно слово, и я тотчас избавлю вас от дурака сказал Костарин самым торжественным голосом. Каноль был не в хорошем расположении духа, и если б Костарин знал, какая буря в душе его господина, то верно отложил бы свое предложение до другого дня, несмотря на все свое желание получить свободу. Барон пошел прямо на лакея и взял его за пуговицу кафтана. Такая привычка была впоследствии у одного великого человека по знаменитии Каноля. Повтори, что ты сказал?» «Повторяю», — отвечал Кастарин с прежним бесстыдством, «что если вы недовольны моей службой, так я избавлю вас от дурака». Каноль выпустил из рук пуговицу и пошел за палкой. Кастарин понял, что дело плохо. «Позвольте», — закричал он, «подумайте, что хотите вы делать, ведь я служу принцессе». «Ага», — пробормотал Каноль, опуская поднятую палку. «Ты служишь принцессе?» «Точно так, сударь», — отвечал Кастарин, ободрившись. «Служу ей уже четверть часа». «А кто тебя завербовал?» «Господин Помпей, ее управляющий». «Господин Помпей?» «Да». «Так что же ты не сказал мне об этом?» вскричал Кастарин. «Хорошо, хорошо, прекрасно делаешь, что уходишь от меня». «Костарин, вот тебе два пистоля, за то, что я хотел побить тебя». «О, сказал Костарин, не смея взять денег. «Что значит...» «Вы шутите, сударь?» «Вовсе не шучу. Напротив, ступай в лакей к принцессе, друг мой». «Только позволь спросить, когда начинается твоя служба?» «Стой минуты, как вы меня отпустите». «Хорошо, я отпускаю тебя завтра утром» а до тех пор ты все-таки мой лакей и обязан повиноваться мне. «Извольте, что же вы прикажете, сударь?» спросил Костарин, решившись взять два пистоля. «Тебе хочется спать? Так я приказываю тебе раздеться и лечь в мою постель». «Что вы приказываете? Я вас не понимаю». «Тебе нужно не понимать, а только повиноваться. Раздевайся, я тебе помогу». «Как?» «Вы станете раздевать меня?» «Разумеется. Ты будешь играть роль барона Каноля. Так я по неволе должен представлять Кастарина». И не дожидаясь согласия лакея, барон снял с него кафтан, надел на себя, взял его шляпу и, заперев его в комнате, прежде чем тот успел опомниться, быстро спустился с лестницы. Каноль начинал разгадывать тайну, хотя часть событий была ему еще неизвестна. В продолжение последних двух часов ему казалось, что все, что он видит, все, что слышит, неестественно. Все в Шентилье, казалось, притворялись, все люди, встречаемые им, играли роль. Однако же подробности составляли гармоническое целое, которое предвещало посланному королевы, что он должен удвоить бдительность, если не хочет быть жертвой обмана. Сочетание Помпея с Виконтом Канбом объясняло многие недоразумения. Последние сомнения Каноля исчезли, когда он вышел во двор замка и увидел, что четыре человека готовятся идти в ту самую дверь, через которую он прошел. Этих людей вел тот же самый лакей, который вел и его. Другой человек, завернувшийся в плащ, шел за ними следом. Около самой двери группа остановилась, ожидая приказаний человека в плаще. «Ты знаешь, где он теперь?» произнес этот человек повелительным тоном, обращаясь к Лакею. Ты знаешь его в лицо, потому что ты его и ввел. Карауль его, чтобы он не мог уйти. Поставь людей на лестницу в коридоре. Где придется, это все равно. Но только сделай так, чтобы он оказался сам под стражей, вместо того, чтобы быть стражем их высочеств. Каноль так притаился в своем углу, где царила глубочайшая тьма, что стал неуловим, как призрак со своего места он видел, не будучи сам виден, как пять человек-стражей, которых для него предназначали, исчезли под сводом. А человек в плаще, убедившись в том, что его приказания исполнены, удалился в ту сторону, откуда пришел. «Все это пока не дает никаких точных указаний», подумал Каноль, провожая их глазами. «Пожалуй, они с досадой и со мной выкинут штуку». Теперь все дело в том, чтобы этот дьявол Костарин не вздумал кричать, звать на помощь или вообще как-нибудь наглупить. Жаль, что я не забил ему рот, но теперь уже поздно. Но надо идти в обход. Бросив кругом испытующий взгляд, Каноль прошел в дверь и подошел к крыльцу здания, позади которого были расположены конюшни. Казалось, вся жизнь замка сосредоточилась в этих частях построек. Слышались ржание лошадей, беготня суетившихся людей, стук металлических частей упряжи. Из завозин выкатили кареты и слышались подавленные страхом, но все же ясно различимые голоса. Каноль некоторое время прислушивался. Для него не оставалось сомнения в том, что идут приготовления к отъезду. Он перешел через весь промежуток между обоими крыльями здания прошел под сводом и подошел к фасаду замка. Тут он остановился. И в самом деле, окна нижнего этажа были ярко освещены, и было несомненно, что там горит множество факелов или свечей, и так как они беспрестанно переменяли место, бросая длинные тени и светлые полосы, то Каноль понял, что тут-то центр деятельности. Сначала Каноль не решался выведать тайну, которую старались скрыть от него, Потом он подумал, что титул посланника королевы и ответственность, возлагаемая на него этим титулом, извинят его поведение даже перед самыми строгими судьями. Осторожно пробрался он около стены, низ которой казался совершенно темным, потому что окна были ярко освещены. Встал на тумбу, с тумбы уцепился за окно и, придерживаясь одной рукой за окно, другой за кольцо, он заглянул в стекло. Вот что он увидел. Возле женщины, которая прикалывала последнюю булавку к дорожной шляпе, несколько горничных одевали ребенка в охотничье платье. Дитя стояло спиной к канолю, который мог увидеть только белокурые его волосы. Но дама, ярко освещенная двумя жарданолями с шестью свечами, которые были в руках двух лакеев, стоявших неподвижно, как кариатиды, оказалась оригиналом того портрета, который он недавно видел в спальне принцессы. Тоже продолговатое лицо, тот же строгий рот, тот же орлиный нос. Коноль узнал ее. Все показывало в ней привычку властвовать. Ее смелые жесты, ее блестящий взгляд, быстрые движения головы. Напротив присутствующих, все выказывало привычку повиноваться. Их поклоны, поспешная услужливость, их усилия отвечать на голос повелительницы или угадывать ее взгляд. Несколько слуг, между которыми Каноль узнал и известного ему камердинера, укладывали в чемоданы, в ящики, в сундуки разные вещи, драгоценности, деньги, весь женский арсенал, называемый туалетом. Между тем маленький принц играл и бегал посреди озабоченных слуг, Но по странной прихоти случая Каноль никак не мог видеть его лица. «Я так и знал», — подумал он, — «меня обманывают. Все эти люди готовятся к отъезду. Да, но я могу одним мановением руки переменить всю эту сцену в самую печальную. Мне стоит только выбежать на террасу и свистнуть три раза в этот серебряный свисток, и через минуту, по его пронзительному призыву, 200 человек явятся в замок, арестуют принцесс, перевяжут всех этих офицеров, которые так дерзко смеются. «Да», — продолжал Каноль, — в этот раз говорило его сердце, а не уста. «Да, но что будет с той, которая спит там? Или притворяется, что спит? Я потеряю ее безвозвратно. Она станет ненавидеть меня, и на этот раз не без причины. Еще хуже она станет презирать меня», говоря, что я до конца исполнил гнусный долг шпиона. Однако ж, когда она повинуется принцессе, почему мне не повиноваться королеве? В эту минуту, как бы случай хотел изменить его решение, отворилась дверь комнаты, где принцесса доканчивала туалет, и показались две особы – старик, 50 лет, и дама лет двадцати. Оба они казались веселы и довольны. Когда Коноль увидел их, то весь превратился в зрение. Он тотчас узнал прекрасные волосы, свежие губы, умные глаза Виконта Канба, который с улыбкой целовал руку принцессе Канде. Только в этот раз Виконт надел настоящее свое платье и превратился в очаровательную виконтессу. Коноль отдал бы десять лет жизни, чтобы слышать их разговор но он тщетно приставлял ухо к стеклу. Он мог слышать только неясный шепот. Он видел, как принцесса простилась с молодой дамой, поцеловала ее в лоб, приказала ей что-то такое, от чего все присутствующие засмеялись. Потом викантесса пошла в парадные апартаменты с несколькими унтер-офицерами, которые надели генеральские мундиры. Барон заметил даже почтенного Помпея. Он разбух от гордости, и в оранжевом кафтане с серебром гордо опирался на длинную шпагу. Он провожал свою госпожу, которая грациозно приподнимала длинное шелковое платье. Налево, в противоположную сторону, тихо и осторожно отправилась свита принцессы. Принцесса шла впереди как королева, а не как женщина, принужденная бежать. За ней шел виолаз и нес на руках маленького герцога Энгиенского, закутанного в плащ. Потом Лене нес шкатулку и связку бумаг. Наконец комендант замка заключал шествие, которое открывали два офицера с обнаженными шпагами. Все эти люди вышли через потайной коридор. Тотчас Коноль отскочил от окна и побежал к конюшням. Туда направлялось шествие, нет сомнения, принцесса скоро уезжает. В эту минуту мысль об обязанностях, возложенных на коноля поручением королевы, представилась его уму. Эта женщина, которая уезжает. Просто междуусобная война. Он выпускает ее из своих рук, и она опять начнет терзать грудь Франции. Разумеется, стыдно ему, мужчине, быть шпионом и сторожем женщины. Но ведь женщина же, герцогиня Лангвиль, зажгла Париж со всех четырех сторон. Каноль бросился на террасу, возвышавшуюся над садом, и приложил свисток к губам. Погибли бы все эти приготовления. Принцесса Канде не выехала бы из Шентильи, а если б и выехала, так была бы остановлена шагов через сто со всею свою свитую, остановлена отрядом, который был бы втрое сильнее ее свиты. Каноль мог исполнить свое поручение, не подвергаясь ни малейшей опасности. Он мог одним ударом разрушить счастье и будущность дома Канде и тем же ударом создать себе счастье и будущность, как в прежнее время сделали Витри и Люинь, недавно Гито и Миосан при обстоятельствах, не столь важных для блага королевства. Но Каноль поднял глаза к той комнате, где за пунцовыми занавесками тихо и задумчиво горел ночник у подложной принцессы, И ему показалось, что очаровательная тень рисуется на огромных белых шторах. Все решения, принятые рассудком, расчеты эгоизма исчезли перед этим лучом сладкого света, как при первых лучах солнца исчезают ночные призраки и видения. «Мазарини», — подумал Каноль в припадке страсти, — «так богат, что погубит всех этих принцесс и принцев, которые стараются убежать от него». Но я не так богат, чтобы терять сокровище, теперь уже принадлежащее мне. Буду стеречь его как дракон. Теперь она одна в моей власти, зависит совершенно от меня. Во всякое время дня и ночи я могу войти в ее комнату. Она не уедет отсюда, не сказав мне, потому что дала мне честное слово. Какое мне дело, что Мазаре не взбесится? Мне приказано стеречь принцессу Канде. Я стерегу ее. «Надобно было дать мне ее приметы или послать к ней досмотрщика поискуснее меня». И Коноль положил свисток в карман, слушал, как заскрипели затворы, как задрожал мост парка под каретами и как затихал отдаленный стук конного отряда. Потом, когда все исчезло, он не подумал, что играет жизнью за любовь женщины, то есть за тень счастья, перешел во второй двор совершенно пустой и осторожно взобрался по своей лестнице, погруженной в непроницаемую темноту. Как неосторожно шел Каноль, однако ж в коридоре он наткнулся на человека, который прислушивался у дверей его комнаты. Незнакомец вскрикнул от страха. «Кто вы, что вы?» — спросил он испуганным голосом. «Черт возьми!» — пробормотал Каноль. «Кто ты сам, пробравшийся сюда, как шпион?» «Я Помпей. Управитель принцессы?» «Да». «Бесподобно», — сказал Каноль. «А я Костарин, «Камердинер Каноля?» «Именно так». «Ах, любезный Костарин, сказал Помпей. «Бьюсь об заклад, что я вас очень напугал». «Меня?» «Да, вы ведь никогда не были солдатом. Могу ли сделать для вас что-нибудь, любезный друг?» — продолжал Помпей, принимая очень важный вид. — Можете. — Так говорите. Доложите сейчас ее высочеству, что мой господин хочет говорить с нею. — Теперь? — Да, теперь. — Никак нельзя. — Вы думаете? — Я в этом уверен. — Так она не примет моего господина? — Нет, не примет. — По королевскому повелению, Помпей, ступайте и скажите ей, Помпей. — По королевскому повелению? — повторил Помпей. «Сейчас иду, бегу!» Помпей живо побежал с лестницы. Его подстрекали уважение и страх, эти два рычага, могущие заставить бежать черепаху. Каноль вошел в свою комнату. Кастарин важно храпел, растянувшись в кресле. Барон надел свое офицерское платье и ждал события, которое сам подготовил. «Черт возьми!» — сказал он сам себе. «Если я плохо устраиваю дела Мазарини, так, кажется, порядочно устроил свои делишки. Каноль напрасно ждал возвращения Помпея. Минут через десять, видя, что Помпей не идет и никто не является вместо него, барон решился идти сам. Поэтому он разбудил Кастарина, желчь которого успокоилась после часового отдыха, приказал ему быть готовым на всякий случай, голосом, не допускавшим возражения, и пошел к комнатам молодой принцессы. У дверей барон встретил лакея, который был очень не в духе, потому что звонок позвал его в ту самую минуту, как он воображал, что кончил дежурство, и надеялся, подобно Кастарину, вкусить сладкое отдохновение, необходимое после такого бурного и тяжелого дня. — Что вам угодно, сударь? — спросил лакей, увидав барона Каноля. — Хочу увидеть ее высочество. — Как? Теперь? — Да, теперь. Ну уже очень поздно. — Что, ты рассуждаешь? — Я так, — пробормотал лакей. — Я не прошу, а хочу, — сказал каноль повелительно. — Вы хотите? Здесь приказывает только ее высочество принцесса. — Король приказывает везде. Я здесь по королевскому повелению. Лакей вздрогнул и опустил голову. — Извините, сударь, — отвечал он со страхом. «Я простой слуга, стало быть, не смею отворить вам двери принцессы. Позвольте мне разбудить камергера». «Так камергеры ложатся спать в шантелье в одиннадцать часов?» «Весь день охотились», — прошептал лакей. «Хорошо», — подумал каноль. «Им нужно время, чтобы одеть кого-нибудь камергером». Потом прибавил вслух. Ступай скорее, я подожду».